Глава 7. Пустые хлопоты. Конец апреля 1988 года. Статья 89. Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи. Тайное похищение государственного или общественного имущества, кража, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного года. Уголовный кодекс РСФСР от 1960 года. После выходных, отпахав еще пару смен в Нахаловке, мы с Ломовым нарвались на крайне неприятный разговор. Записывая в журнал итоги службы нашего поста за отработанную смену, жалкий протокол за распитие спиртных напитков на рабочем месте и три талона по рублю за переход дороги на запрещающий сигнал светофора, проданные нами гражданам уже от полного отчаяния, командир роты задал резонный вопрос. «Ломав, когда будет результат?» У вас итоги за неделю хуже всех в роте. Ну, товарищ капитан, вы же знаете. В нахаловку чужие не ходят, а свои пакостят в других местах, улицы пустые, даже у магазина на Нерчинский не дерутся, а пивной киоск, когда мы на смену выходим, уже закрыт, пиво еще днем успевают разобрать. Я тебя предупредил, что у вас результаты хуже всех. Думаете, что делать, а то вон. «Студент у тебя грамотный, и ты тоже в институте учился. Парни, вы должны быть резкими и сообразительными. Так что начинайте работать активно и дайте мне результат. А ходить с пяти до часу ночи и хреном груши околачивать я вам не позволю. Мы обязательно исправимся, товарищ капитан. Вот прям завтрашнего дня». Следующая смена была такая же унылая, как и все предыдущие. Где-то на площади основателя кость в кость бились бомжи. У единственного действующего в городе храма мафия нищих и псевдоколлег с применением костылей и боевых посохов проводила перевыборы властной вертикали. На этот раз милиция отреагировала штатно. Бомжи разогнали... У храма тоже наступило благолепие, после чего на полчаса в эфире все стихло, чтобы взорваться сообщением, что во дворах за отделом сильно подвыпивший мужчина от души гоняет свою подругу жизни, одетую только в трусы и лифчик. Мужчина, заподозрив даму в особом внимании к другу семьи, начал экзекуцию дома. Но женщина в чем была, выскользнула на улицу и два патрульных уаза с синими полосами на боках целый час мотались по узким проездам однотипных хрущевок в поисках неуловимой парочки, так как женщины, возмущенные бегающими по дворам неодетыми людьми, звонили в службу 02 непрерывно. Нахаловка же была оазисом тишины и благолепия. Во всяком случае, вся криминальная жизнь — происходило за высокими заборами, куда нам без вызова ходу не было. За четыре рабочих дня мы так и не придумали, как выправить положение и дать начальству достаточный результат работы. Пятый день выходил на субботу, когда традиционно, вместо отдыха, мы были мобилизованы на охрану очередного митинга демократично настроенной общественности выбравших для своего еженедельного гайд-парка небольшой сквер за зданием цирка. Эта интеллигентная публика своими криками за демократию и агрессивными спорами на тему «Куда идти, Россиюшки?» Каждую субботу распугивала местных немногочисленных белок и мамаш с детскими колясками. Наблюдая за нервными типами с плохо отпечатанными на изографе газетками «Демократического союза в руках», и нервно барабаня крупными пальцами по пустой кабуре Дима делился планами по исправлению нашей плачевной оперативной ситуации. «Можно встать под мост в засаду. Все равно кто-нибудь с хлебного комбината батоны в нахаловку таскает. Ну или муку. Там не пойдут». Я улыбнулся, вспомнив нашумевшую в узких кругах, но еще пока не случившуюся здесь историю, Когда три автопатруля на роты, оставленные по какой-то надобности работать до утра, устроили как раз под мостом покерный турнир. В пылу игры кто-то сунул тангетку рации патрульного автомобиля под крепкий милицейский зад. А рации имеют такую особенность — могут работать либо на передачу, либо на прием. Так называемый «симплексный режим передачи данных». Несколько часов дежурка нашего отдела и, самое главное, дежурная часть городского управления были вынуждены слышать в эфире ход яростной и бескомпромиссной игры, не имея технической возможности высказать участникам турнира свое «ФИ». Лишь только под утро экипаж вневедомственной охраны нашел подпольный карточный клуб и прекратил прямой репортаж в эфире. Там автопатруль 201 постоянно стоит. Они как раз на Несунов охотятся. Никто мешки с хлебом мимо не понесет. Тогда, может, к мясокомбинату выдвинемся? Где переезд? Там одна дорожка. Мясокомбинат — это же Заречный район. Я же говорю о железнодорожном переезде на границе с нашим районом. И встанем мы на этом проходе, как Тритополя, и будем всех обыскивать? А ты, Дима, отличишь палку колбасы, упертую с комбината от палки колбасы, купленной в магазине. Да и обыскивать всех. Не одобрят. Ты помнишь, что у нас перестройка и гласность. Пойдем лучше демократию душить. И мы пошли. Единственный метод, оставленный нам государством по удушению демократии: мы могли гонять членов демократического союза что в пылу споров о судьбе Родины сходили с узкой асфальтированной дорожки на жалкую, вытоптанную парковую траву. Самых оголтелых демократов мы были вправе оштрафовать за порчу газонов, продав им пресловутые штрафные талоны по рублю. Но демократы нашу правоту признавали. Без скандала возвращались с газона на асфальт, обещали больше газона не топтать. А через пару часов это безобразие было закончено, и мы были распущены по домам. Впереди до очередной смены оставалось полтора дня выходных. Возле дома я встретил выходящего сопорника лейтенанта Гаврилова, который хихикая сообщил мне о новом заявлении, поданном моей неугомонной соседкой. На этот раз я был обвинен в психологическом терроре, выраженном в злостном топанье подкованными сапогами под дверью Алы Никитишны на протяжении всей ночи, что не давало возможности спокойно спать ни пожилой женщине, ни пожилой собаке. «И что, Саша, пойдем к тебе на опорник объяснительную давать, что я в половине второго ночи прихожу со службы и сразу спать ложусь, и не имею возможности изменить мой рабочий график». «Не. Я ей в ответ выкатил официальное предостережение о необходимости проживать по месту прописки. Так она ко мне уже неделю не ходит». «Молодец. Креативно». «Что?» «Я говорю, молодец. Находчиво используешь советское законодательство». «Ну да. Я такой. Находчивый». Понедельник начался... интересно». Заместитель по службе пытал сотрудников любимыми вопросами. Основания считать гражданина подозреваемым в совершении преступления и правила применения оружия, периодически срываясь, в гневе стуча кулаком по трибуне и патетически восклицая, пытаясь достучаться до совести грустных патрульных. На «Ну вот подойдет к тебе на улице гражданин и спросит, кто считается подозреваемым?» «А ты двух слов связать не можешь!» Сотрудники привычно пригибались, прячусь за участковыми, сидящими в первом ряду, и обнаруженные и поднятые угрюмо отмалчивались. Вроде бы все шло как обычно. Потом командир хмуро изрек. «Ломов! Громов! С сегодняшнего дня заступаете на 26-й пост. Карточку маршрута!» «Изучите и вперед, А там посмотрим, что с вами дальше делать!» Видя ободрёдное известием лицо Ломова, я зашептал. «Дим, что это за пост? Где он находится?» «Увидишь сам!» Одними губами прошептал паскудник и больше ничего не сказал, заставив меня мучиться в неизвестности до конца развода. «Вот, смотри!» Наша территория от кукольного театра и туда по улице. Вот квадрат А. Вот. Палец Димы завис над небольшой картонкой со схемой загадочного поста. В каком смысле квадрат А? Здесь жил прошлый председатель обкома, сейчас живет нынешний и куча шишек из обкома и обл. Полкома. Раньше здесь пост милицейский стоял постоянный. Ну а с победой демократии пост сняли. И теперь там просто наш маршрут проходит. Но сам понимаешь. Ты откуда знаешь?» Дима с видом москвича, встретившего жителя поселка Тайга, небрежно сказал. «Я в этих дворах вырос, я здесь знаю все. Ну ладно, знаток местности. Пошли, будешь хвастаться, что тут еще вкусного и интересного».